Тринадцатая. Селена. Ложь была похожа на вирус. Распространялась, разрасталась. Одна ложь порождала другую. Мать Елены любила это повторять, особенно если речь шла об отце. Чтобы защитить ту первую ложь, приходилось лгать снова и снова. Эта мысль вертелась в голове у Селены, пока она стояла на подъездной дорожке и смотрела вслед удаляющимся детективам. Она знала, что ей следовало вернуться в дом, но застыла, как вкопанная. Детективы перешли через дорогу. Ветер расшвыривал по лужайке листья, солнце зарылось в облака. Почувствовав на себе чей-то взгляд, она обернулась и увидела в окне темную фигуру Грэма. На его лицо падала тень. Как только копы ушли, он сбросил добродушный вид, который так умело на себя напускал. Он помрачнел и вернулся в дом, даже не взглянув на нее. «Кто ты?» — подумала она. «В ее доме, в ее постели, в ее сердце». Он был чужаком. Куда делась Женева? Все дело в мелочах, обронила мать Селены, когда рассказывала про многочисленные романы отца на стороне. Случались телефонные звонки в неуместное время. Однажды она чистила машину и нашла застежку от дешевой сережки. Несущественно, если задуматься. Как и обнаруженный в кармане чек из ресторана в городе, О посещении мужем, которого она не знала. Он много путешествовал по работе. В его жизни были женщины, клиентки, коллеги. Списать все на случайность было проще простого. Она хотела разубедить себя и прекрасно это понимала. Ведь если бы она признала то, в чем в глубине души не сомневалась, ей пришлось бы принимать меры. «Нелюбопытная», — так она сказала. умышленно нелюбопытное. Со временем отец Селены осмелел и почти перестал прятаться. Мать продолжала слепнуть. У нее начались мигрени. Селена вспомнила закрытую дверь. Вспомнила, как распахнула ее, вошла в темную комнату и увидела мать, лежащую на кровати с влажным полотенцем на глазах. Селена легла рядом, и мать, не проронив ни слова, прижала ее к себе своими тонкими руками. Она, должна быть, была очень несчастна. Как Кора вообще сумела это вынести? Селена не смогла полностью понять мать, когда она, наконец, поделилась с ней и Марисоль правдой о любовных похождениях отца. Это случилось спустя годы после развода. Она притворилась, будто поняла, но втайне удивлялась. «Как ты могла, мама, как ты могла позволить ему так к себе относиться?» Теперь она поняла, как отворачиваться, пока хватает сил, пока боль знания и бездействия не станет сильнее страха перед последствиями. Нужно было прогнать Грэма в пятницу вечером. Нужно было рассказать полицейским о том, что он спал с Женевой. «Ну как же мальчики?» Что ждало их всех впереди? Ты когда-нибудь мечтала о том, чтобы проблемы разрешились сами собой?» Проблема была не в Женеве. Проблема была в Грэме. Она вошла в прихожую и притворила дверь. В доме было тихо, словно все затаили дыхание. Мальчиков не было ни слышно, ни видно. Сверху доносилось только бормотание телевизора. «Мне же не нужно объяснять», — Селена вздрогнула. В арке между гостиной и коридором стоял Грэм. «Что? Что бы там ни произошло, я к этому не причастен». Он не двигался, только сверлил ее взглядом. На мгновение ей показалось, что она видит его впервые, собственного мужа, изменщика, лжеца. Кем еще он мог оказаться?» «Селена!» — позвал он. Его голос звучал почти сурово. «Скажи что-нибудь». Мир закружился. И тут раздался звонок у дверь. Оба испугались. Открыв, она увидела на пороге детектива Кроу. «Миссис Мёрфи!» — начал он. «Кажется, мы нашли машину Женевы Марксон. Припаркована на вашей улице. Вы знали, что она оставила её здесь?» Селена покачала головой, чувствуя застрявший в горле ком. «Нет». Она даже не знала, какая у Женевы машина. Няня никогда не парковалась на их подъездной дорожке, а мальчиков возила на их с Грэмом второй машине, Тубару последней модели. Она проследила за взглядом детектива и увидела белую «Тойоту», припаркованную на другой стороне улицы. «Начали собираться люди», — подъехала патрульная машина. «Вы собирались сегодня куда-нибудь?» — поинтересовался он. Она покачала головой. «Поработаю из дома». «А ваш муж?» Что-то в том, как он это произнес, заставило ее содрогнуться. «Он сейчас мечется в поисках работы». «Мечется в поисках работы». Это звучало подозрительно, но детектив просто кивнул. Вежливо, нейтрально. В смысле, да, он будет дома, я хотела сказать. Грэм напряженно застыл в темноте коридора. «Мы можем вернуться с новыми вопросами», — предупредил детектив. Ей показалось, или в его тоне прозвучало что-то еще. «Мы были бы очень признательны, если бы вы оба оставались дома». Конечно. «Мы будем здесь». Детектив отправился прочь, а она закрыла входную дверь. «Селена!» Снова позвал ее Грэм. Она услышала, как на кухне завибрировал ее телефон и унеслась прочь от мужа, мгновенно переходя в режим кризисного управления. Она позвонит матери и попросит ее на несколько дней забрать мальчиков, пока все не уладится. Потом позвонит Бет и изложит ей ситуацию, стараясь не углубляться в детали. Уилл был адвокатом и следующим на очереди. Не то чтобы они нуждались в адвокате, но мало ли. Уильям любил повторять. Если у вашей двери полиция, а вы не звоните своему адвокату, вы отказываетесь от положенных вам прав. Раньше это звучало для нее весьма театрально, очень по-адвокатски. пока не зазвучало как дельный совет. Схватив телефон, она увидела на экране сообщение с уже нового неизвестного номера. «Эй, детка, как проходит твой день? Есть время выпить после работы сегодня вечером? Кстати, это Марта. Из поезда.